Глава 48 Убегаем. Стрела просвистела в воздухе, но в тот момент, когда гриф выстрелил, я успела сорвать деревянный щит охотника за головами, висевший на двери комнаты реда и подняла его перед своим лицом. Стрела ударила в щит, пробила его, но не насквозь. Её заострённый кончик остановился в паре сантиметров от моего носа. Глаза грифа полыхнули яростью. Я толкнула Дженни обратно в спальню брата, и мы вместе влетели в дверной проём. Быстро захлопнув дверь, я опрокинула передник книжный шкаф. Секунды позже — бам! Дверь сильно затряслась, когда гриф врезался в неё с обратной стороны. Я повернулась лицом к комнате. «Отсюда нет выхода», — проговорила Дженни. Она была права. Мой план, как не умереть, простирался лишь до того, чтобы прикрыться щитом Реда от первой стрелы. Придумать, как выйти из квартиры, времени мне не хватило. Бам! Дверь снова затряслась. «Я иду за тобой, Скай!» — крикнул Гриф. «Я ждал так долго и теперь не передумаю!» Я взглядом просканировала комнату и уставилась на окно, и на висящий перед ним верёвочный гамак Рэда, привезённый с Бали. Времени на хитрости не оставалось. Схватив холодильник, я швырнула его в окно. Осколки стекла брызнули в разные стороны, и маленький робот полетел вниз с северной башни. Спустя три этажа он врезался в выступающую террасу и, отскочив от неё, упал ещё на 18 этажей, где разлетелся на тысячу осколков на тротуаре «Центр Парк Уэст». Разбитое окно зияло перед нами. Всё это время я не переставала двигаться. Лезвие из часов Дженни всё ещё находилось у меня, и с его помощью я разрезала крепление на верёвочном гамаке Рэда, таким образом, что его продольные верёвки высвободились, образовав один длинный канат. Гамак был почти два метра в длину, но если его размотать так, как я это сделала, два метра превращались в 4 затем в шесть, затем в восемь, затем в 10 Я оставила один конец гамака прикреплённым к потолку, а другой конец, десятиметровую верёвку, выбросила в окно. «Ты что, издеваешься?» — спросила Дженни. «Нам не нужно спускаться до земли, только до выступающей террасы, а дальше бегом, так что давай, вперёд!» Дженни не нужно было повторять дважды. Она вылезла в окно, цепляясь за верёвку, как за спасательный круг, и через мгновение скрылась из виду. Бам! Дверь позади меня снова затряслась, и на этот раз книжный шкаф сдвинулся. Я увидела, как гриф протиснул своё лицо в образовавшуюся щель, а затем скрылся, высунул руку с арбалетом и выстрелил. Я успела пригнуться, и стрела со свистом вылетела в окно позади меня. Схватив верёвку, бывшую раньше гамаком моего брата, я выпрыгнула в окно. Упираясь ногами в стену санрема я спускалась по фасаду башни мимо гигантских кроваво-красных букв, восклицающих «Мы сильнее». На восемнадцатом этаже, тремя этажами ниже меня, Дженни уже стояла на террасе и смотрела вверх. «Прыгай!» — крикнула она. Я отпустила верёвку, и последние три метра пролетела в падении. Дженни подхватила меня, и мы вместе помчались к южной башне, ворвались в неё и на бешеной скорости спустились по пожарной лестнице, зная, что гриф в этот самый момент мчится вниз по точно такой же лестнице в северной башне. «Скай, куда нам теперь?» — спросила Дженни, когда мы спустились на нижний этаж. На моём лице была написана решимость. В то же самое место, о котором я начала говорить — мы поедем в убежище на Плам-Айленд. Но Плам-Айленд находится больше, чем в сотне километров отсюда, в дальней оконечности Лонг-Айленда. «Как нам туда добраться?» — воскликнула Дженни. «У меня есть идея», — ответила я. «Иди за мной и не останавливайся, пока я не скажу». Мы выбежали из Сан-Рэма, а затем повернули на запад, в сторону пустынных, заросших травой улиц Верхнего Вестсайда. Я держалась впереди, и вела нас зигзагами, пытаясь скрыться от гриффа Но при этом всё время следила, чтобы мы двигались на запад. Когда мы мчались по 79-й улице, я услышала крик, и, обернувшись, увидела, как гриф несётся по пустынной улице в сотни метров позади нас с поднятым арбалетом. «Не останавливайся!» — крикнула я Дженни. «Беги!» Через минуту мы промчались мимо выстроившихся в ряд домов и выскочили с улицы прямо в дико заросший парк «Риверсайд», который примыкал к бульвару Генри Гудзона. За парком простиралась широкая гладь реки Гудзон. «Дальше к реке?» — озадаченно спросила Дженни. «Не просто к реке», — выдохнула я. «Сюда». Мы пересекли заброшенную аллею парка, перемахнули через ограждение и увидели приближающийся берег реки. На нем находилась наша цель — единственная лодочная пристань на всем острове Манхэттен, яхтенный причал на 79-й улице. Несколько дюжин прогулочных лодок, покинутые людьми и заброшенные, всё ещё стояли на своих местах в доках пристани. Я велела Дженни захватить столько канистр с бензином, сколько она сможет найти, а сама тем временем забралась в самую обычную моторную лодку, какую только смогла увидеть. Мне нужно было что-то простое и работающее на бензине, судно без электрической начинки, которое 22 года назад могло спалить гамма-облако. Я нашла одну такую. Маленькую служебную шлюпку с подвесным мотором, вроде тех катеров, на которых богачи переправляются в свои огромные яхты. К счастью, я умела управлять такими лодками еще с тех пор, когда плавала с отцом. Я включила подвесной мотор, передвинула дроссель и резко дернула шнур стартера. Лодка не завелась. «Я вижу тебя, Скай!» Голос гриффа резал, как железо по стеклу. Он стоял на бульваре и смотрел на меня с расстояния в сотню метров. Арбалет выстрелил. но было слишком далеко, и стрела упала в воду, не долетев около метра. Гриф уже перепрыгнул через ограждение парка, а я всё дёргала и дёргала стартер. Дженни присоединилась ко мне в шлюпке, поставив на палубу несколько канистр бензина и отвязав швартовые. Внезапно двигатель нашей маленькой лодки завёлся. С дымным выхлопом подвесной мотор зашипел и ожил. Я чуть не вскрикнула от облегчения. Через несколько секунд он уже тарахтел в собственном ритме, и для меня этого было достаточно. «Поехали, Скай!» — поторопила Дженни. «Подожди!» — сказала я, выпрыгивая из лодки на причал, где сорвалась с доски объявлений ламинированную карту Нью-Йорка и окрестностей. На ней были изображены остров Манхэттен, Коннектикут и Лонг-Айленд. Затем я прыгнула обратно в шлюпку, мотор взревел, и мы на полной скорости выехали из яхтенного причала, направляясь в бескрайние просторы реки Гудзон. Я обернулась и увидела, как Гриф, добежав до берега, в ярости кричит и отчаянно жестикулирует. Сначала я взяла курс на север. Мой план заключался в том, чтобы обогнуть остров Манхэттен по реке Гарлем, а затем срезать расстояние до пролива Лонг-Айленд. Но когда я вгляделась в том направлении, в темноту, залитую лунным светом, то стало видно, что мост Джорджа-Вашингтона рухнул и заблокировал этот путь. Поэтому я развернула лодку и повела нас на юг, вниз по Гудзону. Этот маршрут займет немного больше времени, придется обойти Манхэттен, но проблем не должно возникнуть. И только когда мы прошли пару километров вниз по реке, я осмелилась выдохнуть с облегчением».